строение и функции суставов. Суставом называют подвижное сочленение двух или более костей скелета. Суставы объединяют кости скелета в единое целое. Двигаться человеку помогают более 180 различных суставов. Вместе с костями и связками их относят к пассивной части двигательного аппарата. Суставы можно сравнить с шарнирами, в задачу которых входит обеспечение плавного скольжения костей относительно друг друга. При их отсутствии кости будут просто тереться друг от друга, постепенно разрушаясь, что является очень болезненным и очень опасным процессом. В организме человека суставы играют тройную роль. Они содействуют сохранению положения тела, участвуют в перемещении частей тела относительно друг друга и являются органами локомоции, то есть передвижения тела в пространстве. Основными элементами, которые имеются во всех так называемых истинных суставах, являются ⁇ Суставные поверхности ⁇ концы соединяющихся костей ⁇⁇ суставная капсула и суставная полость ⁇ Полость сустава заполняет синвиальная жидкость, которая является своеобразной смазкой и способствует свободному движению суставных концов. По числу суставных поверхностей различают ⁇ Простой сустав ⁇ имеющий только две суставные поверхности, например, межфаланговые суставы. Сложный сустав, имеющий более двух сочленяющих поверхностей, например, локтевой сустав. Сложный сустав состоит из нескольких простых сочленений, в которых движения могут совершаться отдельно. Комплексный сустав, содержащий внутрисуставной хрящ, который разделяет сустав на две камеры, двухкамерный сустав. Классификацию суставов проводят по следующим принципам: по числу суставных поверхностей, по функции. Суставная поверхность кости образована гиалиновым режеволокнистым суставным хрящом. Суставные хрящи представляют собой ткань, наполненную жидкостью. Поверхность хряща ровная, крепкая и эластичная, способна хорошо впитывать и выделять жидкость. Толщина суставного хряща В среднем составляет 0,2-0,5 мм. Суставная капсула образована соединительной тканью. Она окружает сочленяющиеся концы костей и на суставных поверхностях переходит в надкосницу. Капсула имеет толстую наружную волокнистую фибринозную мембрану и внутреннюю тонкую синвиальную мембрану, которая выделяет в полость сустава синвиальную жидкость. Связки и сухожилия мышц укрепляют капсулу и способствуют движению сустава по определенным направлениям. Вспомогательным образованием сустава относятся внутрисуставные хрящи, диски, миниски, губы и внутрикапсульные связки. Кровоснабжение сустава осуществляется из широко анастомозирующей, то есть разветвленной суставной артериальной сети, образованной тремя-восемью артериями. Иннервация, то есть снабжение нервами сустава, осуществляется нервной сетью, образованной симпатическими и спинномозговыми нервами. Все суставные элементы, кроме гиалинового хряща, имеют иннервацию. В них обнаруживаются значительные количество нервных окончаний, осуществляющих болевое восприятие. Вследствие этого они могут стать источником боли. Суставы обычно делят на три группы: синартрозы, неподвижные, фиксированные, амфиартрозы, полусуставы, частично подвижные, диартрозы, истинные суставы, подвижные. Большинство суставов относятся к подвижным сочленениям. По данным Всемирной организации здравоохранения, от болей в суставах страдает каждый седьмой житель планеты. В возрасте от 40 до 70 лет заболевания суставов наблюдаются у 50% людей, и у 90% людей старше 70 лет.